Конь изображен был на переднем плане, и был он недвижим точно статуя, а в глубине умирал поверженный всадник, пронзенный кинжалом Метцингерштейна. Когда Фредерик понял, на чем случайно задержался его взгляд, губы его искривила дьявольская усмешка, однако же он не отвел глаз. Напротив, он никак не мог понять, за что неодолимая тревога сковала все его существо. Не сразу с трудом осознал он, что, несмотря на смутные и бессвязные свои ощущения,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 стал с удвоенной яростью кидаться из стороны в сторону на аллеи, ведущей от дворца к конюшням Митцингерштейна. «Нет», — отвечал барон, резко обратясь к говорящему. «Умер вы, говорите?» «Да, ваша светлость. И для вельможи из рода Митцингерштейнов, я полагаю, это не столь уж неприятное известие». На губах барона промелькнула улыбка. «Какой смертью он умер? Он отчаянно пытался спасти хотя бы лучшую часть своего конского завода. И сам погиб в пламени».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 И оказалось, что оно ошеломляюще превысило все самые смелые ожидания людей, одаренных самым богатым воображением. Кроме того, барон не назвал этого скукуна никаким именем, хотя у всех прочих коней были свои особые клички. И конюшня его тоже находилась в отдалении от остальных. Окормить, чистить и даже просто войти в отведенное ему стоило, не отваживался никто, кроме самого владельца.